— Тханкварра! — проворчал Элмар и взялся за ручку двери. — И не вздумай при ней ругаться по-варварски! — крикнул король ему вслед. — Ты знаешь, Тереза, я не могу долго пребывать в отчаянии, по какому бы это ни было поводу. Так случилось и в тот раз. Я немного оклемался и стал думать. Положение было почти безвыходным, но только почти.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 и как это все по кускам выпадает с другой стороны. Я слышу его крик. Очнулся я тогда в луже собственной блевотины. Помню, что у меня были мокрые штаны. — Ух ты! — восхитилась Ольга, восторженно трогая пальчиком серый туман. — Это и есть телепортация? — А где мы? — В моей библиотеке.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 — удивилась Ольга. — Или это какая-то семейная тайна? — Да нет, ничего таинственного здесь нет. Если хотите, расскажу вам о своей семье. Все равно я должен вам рассказывать о нашем мире. Надо же с чего-то начинать. Не желаете вина? — С удовольствием, — обрадовалась девушка. После первого бокала Элмар попросил не обращаться к нему, ваше высочество, а называть просто по имени.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 «Года четыре или пять назад у нас чуть не случился переворот. Орден небесных всадников тхан «Что-что?» — переспросила девушка. «Тхан... Как его? Это имя или название?» «Это ругательство», — смутился принц Бастарт. «Прошу прощения». «Да ругайтесь на здоровье! Меня это не шокирует. Я и сама умею ругаться».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 Жак в свое время тоже настойчиво интересовался именно этим вопросом. Как эти переселенцы любят сказки? «Эльфы ушли из нашего мира более трехсот лет назад», — сказал принц Бастард. «Так что для нашего поколения они уже не были, как и для вас. Вот мэтр из стран их еще помнит». «А как же принц Мофей?» «О, это особый и уникальный случай».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 Но когда стал королем, то специально, усиленно изучил экономику и финансы. Иначе, как ему кажется, разворует все, что плохо лежит, не успеешь и мяу сказать. — А у вас что, так сильно воруют? — Не сильнее, чем где-либо, — засмеялся Эльмар. Просто Шелар раньше работал в департаменте безопасности и порядка и привык иметь дело с определенной частью населения. Зачем он работал?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 «Познакомься. ее зовут Ольга. А это и есть Азель. «Привет!» — радостно откликнулась Ольга и тоже встала. «Ой, Элмар, тебе не кажется, что последняя бутылка была лишней?» «Мне кажется», — улыбнулась Азель, — «лишними были последние три».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 Больше о нем никто не слышал. Может, он до сих пор где-то в дурдоме сидит? Или где у них психов держат? А может, потом оклемался? Просто на людь не показывается. Ты тоже, наверное, слышал о нем достаточно. Какой он был до того? И красавец, и золотой голос Мистрали, и бабы от него падали, и вообще первый парень на деревне. А тут его так изувечили, что глянуть страшно.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 Просто мы подружились, и все. А что тут такого? Вот-вот другие тоже так думают. От того так трудно королям заводить друзей. Они что, не люди? Не знаю. Может, кое-кто действительно считает, что король с причудами. Но, по-моему, он тут единственный нормальный человек, способный непредвзято мыслить. Давай я тебя домой провожу. У тебя же, кажется, экзамен сегодня.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 И присоединился к насмешнику Лаврису, потому что обычно он не имел склонности издеваться над несчастными товарищами, которых поднимали ни свет ни заря и отправляли в поход в состоянии жестокого похмелья. — Отвяжитесь, — проворчал Элмар. — Без вас голова трещит. — Ах, вот оно что! — дружным хором вскричали друзья-паладины и заржали так, что их кони испуганно шарахнулись. — Действительно, — подмигнул Ори. — Азиль упоминала о каких-то ночных возлияниях. — А где же этот ты так набрался, дружище? — Дома, — проворчал Элмар. — Азиль ушла гулять, а мы посидели, выпили. — Стоп! А с кем это я вчера пил? Последовал новый взрыв хохота. Конь Элмара вздрогнул так, что принц Бастарт едва не вылетел из седла.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 «Разве бы я с дамой всю ночь вино хлистал?» «Нет, а действительно, с кем же я пил?» Ханквара! Вдруг взвыл он и в отчаянии хлопнул себя ладонью по лбу. Пластинчатая перчатка звонко лязгнула о шлем, отчего в голове у героя зазвенело. «Я же совсем про нее забыл!» «Значит, все-таки дама!»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 даже если перечислить одни факты. Не можешь, не рассказывай. Я поставил тебе условие. Как ты его собираешься выполнить, твое дело? В конце концов, ничего страшного не случится, если Тереза не узнает о том, как мы с тобой познакомились. А если уж ты твердо намерен рассказать, то опусти свои сочувственные комментарии. Нет ничего противнее,